Глава пятая. Он пугливо огляделся. За соседним столом звероватого вида мужики заревили хриплыми голосами песню о веселой резне в урочище темных мечей. Чуть дальше двое затеяли борьбу на локтях, а с другой стороны выставив остриями кверху ножи. Я же чуть отодвинулся от стола, чтобы не зацепиться, вскакивая. Молот на поясе напомнил о себе приятной тяжестью. «Широкоротый идет, шагая тяжело, набычившись, всем видом вызывая на драку. И двое за ним держатся тоже, весьма, скажем, скромно вызывающе. Он не только одет, богаче, но даже ножны меча расшиты золотом. В то же время не выглядит сеньором, что-то выдает слугу, хоть и высокого ранга». Он остановился перед нашим столом и сказал непререкаемым тоном. «Эй, вы двое! Собирайтесь, пойдете со мной!» Брат Катфаэль сделал движение встать и взглядом пригвоздил к месту. Осведомился со всей кроткостью. «Кто столь любезно приглашает нас, смиренных служителей Христа?» Он прорычал. «Лорд Марквард!» Не осведомился еще почтительнее. «А этот лорд...» Марквард, он больше или меньше императора. Короли ему сапоги чистят. Широкоротый надулся, выпятил грудь, еще не врубившись, что именно я спрашиваю, ответил напыщенно Сеньор Марквард владеет здешним замком. Ему принадлежат самые богатые земли в округе. И даже этот постоялый двор на его земле. Я взглядом предостерег Кадфаэля, чтобы не вскакивал ни в коем случае. Заметил с тем же елеем в голосе. «Но мы с моим смиренным спутником не принадлежим!» Широкоротый наклонился над столом, упершись кулаками в столешницу. Прорычал мне прямо в лицо. «Ты что, не понял? Или тебя вести на веревке? Ты знаешь, кто я!» «Я Клатар, глава всего войска лорда Маркварда!» Я мгновенно схватил его обеими руками за шею, раз уж нагнул так удобно, с силой ударил о столешницу. Раздался такой звон, будто шлем использовался как пустое ведро для собирания болтов и гаек. Я отпихнул обмякшее тело и вскочил. Меч блеснул в руке уже обнаженный, готовый к бою. «Что-то я сегодня добрый», — сказал я с неудовольствием. «Противно даже. Но вам, болваны, так легко не отделаться». Болваны ухватились за рукояти мечей, но остановились. Человек, который держит ладонь на рукояти, еще не в бою, но если обнажит меч, его можно атаковать, рубить, калечить, убивать. Он сам дает право, обнажая меч. А я, судя по стойке, готов именно атаковать, рубить, калечить и даже убивать Что значит, выпил достаточно Широкоротый, железной грудой сполз со стола, повалился на бок И так залег, даже не делая попыток подняться Я указал на него острием меча Забирайте этого дурака и не возвращайтесь Я редко бываю таким добрым Они убрали ладони с мечей И, поглядывая на меня уже со страхом С трудом подняли своего клатара, Мужик весит, как половозрелый бык Потащили к дверям Я сел, не сводя с них взгляда С той стороны стола донес вздох облегчения Я проворчал Это твое мерзкое влияние, брат Кадфаэль В чем, брат Паладин? Да отпустил вот так Надо хотя бы... Пару затрещин, или напинать. Какое-то неудовлетворение в фибрах души. Он сказал торопливо. Борись с этим, брат. Даже святые постоянно боролись с соблазнами. Да, — ответил я. Но разве не Христос сказал? Не мир я принес, но меч. Он покачал головой. То было брякнуто в полемике. Ведь понятно же, что на войне, как на войне. Обе стороны в этом самом, в экскрементах. — Но трубку мира обычно раскуривают на пепелище войны, — возразил я, — так что воевать приходится. Я выпил еще чуть вина, что и не вино, а так, сидр, только не из яблок, отыскал на блюде лоскуток мяса и сожрал. Брат Катфаэль следил за мной с вымученной улыбкой. — Ах, сэр Ричард, вас послушать можно понять, откуда еретики берутся». «Ересь — признак богатства», — возразил я. «Вон, в православии никогда, или почти никогда ереси не было. Ну и что? Православие — это такой гигантский монолит, что над уровнем болота и не разглядишь. Та же поросшая мхом кочка. А ереси — обогащают, укрепляют, развивают, дают новые ростки, новые побеги, веточки. Он слушал краем уха, все поглядывал на дверь. Я тоже посматривал, стараясь делать не так явно, но никто больше не вошел, а те посетители, что раньше орали песни, теперь затихли и держатся тише травы. Я ловил на себе любопытствующие взоры. Но никто не решился подойти к нам с чашей вина и поздравить. Хотя, судя по взглядам, таких здесь немало. Что значит, клотара знают и очень не любят. В нашей комнате чисто, прибрано, пёс на своей роскошной тряпочке. Едва открылась дверь, вскочил и требовательно посмотрел на мои руки. «Что?» — сказал я обвиняюще. «Решил, что я о тебе забыл?» Какой же я сюзерен, если забуду о нуждах подданных? Я не олигарх и не депутат. Я феодал. Смотри, самое вкусное. Я поставил на скамейку миску. Нечего такому зверю наклоняться к полу, осанку портить. Пес обнюхал, фыркнул, но сожрал все быстро и с аппетитом. Снова посмотрел на мои руки, я покачал головой. Вина не принес уж, извини. Брат Катфаэль сказал с укором. Нехорошо собачку спаивать. А людей? Людей не жалко, ответил он, не задумываясь. Люди сами ответствуют перед Господом Богом за свои деяния. У них свобода воли. А вот за малых и сирых отвечаем мы, люди. Ладно, сдался я. Не буду спаивать. Слышал Бобик. Брат Катфаэль против того, чтобы тебе употреблять вино. Мало еще. Пес поднял голову и посмотрел на брата Кадфаэля недобрым взором. Даже верхнюю губу приподнял, показывая белые жуткие клыки, что означает крайнюю степень неодобрения. «Ябедничать тоже грех», — уличил брат Кадфаэль. «Но малый, — согласился я, — лучше допускать малые грешки, чтобы не сотворить большой, большой уже преступление». «Большой грех хуже, чем преступление», — возразил брат Катфаэль. «Почему?» «Сегодня преступление, завтра уже нет. А грех, он всегда грех». Я поставил меч и лук со стрелами по ту сторону ложа, чтобы всякий, кто захочет дотянуться, сперва наступил на меня. Тоже молот снял и положил под одеяло. Брат Катфаэль следил за мной полными печали и укора глазами. Ложа затрещала под моим несредневековым телом. Я закинул руки за голову, заметил. Кстати, вот с таких диспутов начинались религиозные войны. Брат Кадфаэль озадаченно умолк. Пес посмотрел на него, на меня, снова на брата Кадфаэля, громко фыркнул, словно сообразил, что худой монашек проиграл мне схватку. «Надо заказать тебе одежду», — вспомнил я. «Эх, ладно, будем завтракать, пошлем мальчишку на базар». «Тебе какой размер?» «А фасон?» «В смысле рюшечки и фистончики, где побольше, где поменьше?» «Накладные плечи?» «Брат Паладин», — произнес он с великим укором, — «как вы можете. Скромные служители Христа должны не замечать таких непотребств». «И не замечаете?» Не замечаем, ответил он с достоинством. Это там, на юге, человек видит только оболочку. А мы учим видеть души, если они есть. Они у всех есть, возразил он. Не у всех души блестящие алмазы. Есть мелкие души, есть никчемные, пустые, гнилые, продажные, червивые, подлые. «Но на то и есть мы, служители Господа нашего, чтобы спасти эти души от еще худшей участи!» «Да», — согласился я, — «по слухам, дьявол обитает на юге». «Ты уверен, что доберешься?» «Он тебя еще на полпути, как встретили». «Я не дойду», — ответил он просто, — «другой дойдет». «Ладно», — сказал я, — «мне ехать в Каталаун, там пройдет рыцарский турнир». Какое-то время нам по дороге, а уже оттуда, если уцелеешь, поедешь один. Он воскликнул «Спасибо, брат-паладин», и отмахнулся «Не благодари, я уже сам себя трижды назвал дураком за такую идею». Кто-то громко и ясно, хотя и абсолютно беззвучно произнес над духом «опасность». Я мгновенно проснулся, сна не в одном глазу, везде темень, Слышно мирное дыхание Боббика. Я напрягся. Слушал. Глаза не то, чтобы привыкали к темноте, но происходило нечто странное. Я начал различать красноватые силуэты. Один на лавке, другой на полу. Так, наверное, видят змеи. Они реагируют на тепловое излучение. И еще помню, что солдат, которые в ночь снабжают приборами инфракрасного видения, Сейчас я чем больше всматриваюсь, тем отчетливее различаю фигуры Кадфаэля и пса. Кроме них в комнате никого. Если бы прошмыгнула мышь или крыса, я бы их увидел. Теплокровные. Это были бы прокатившиеся внизу два багровых комочка. И брат Кадфаэля и пес выглядят отчетливо, хоть и со смазанными краями. Все-таки кожа близка к температуре окружающей среды. Пес, правда... Сияет, как маленький ядерный реактор. У собак температура намного выше, чем у людей. Внезапно появился еще один источник багрового сияния. Едва различимый, туманный. Он двигался неслышно, явно крадучись. Я смутно удивился, что наша комната так велика, а потом сообразил потрясенно, что это кто-то по ту сторону стены, что и не стена вовсе. А так, в одну доску, только и того, что покрашенная. Человек двигался очень медленно. Часто застывал, прислушивался. Потом я понял, что он прикладывается ухом к стене с той стороны. Ноздри уловили странный запах. Не сказал бы, что неприятный, но тревожащий. Ничего общего с ароматами кухни, столярным клеем или потными телами. Стараясь даже не дышать, я сполз с ложа. Меч в руке. Потихоньку прокрался ближе. Странно, что даже пёс не шелохнулся. Сопит мощно. Я на ходу нарочито задел его босой пяткой по носу. Никакой реакции. Багровое пятно растеклось по невидимой стене. Словно некто пытался протиснуться через прозрачное стекло. Я задержал дыхание, напрягся. Рукоять меча стиснута обеими руками. Я направил острие в сторону багрового пятна и, нацелив, как копье в то место, которое должно быть левой половинкой груди, с силой нанес удар обеими руками. Острие проломило тонкую дощатую стенку, как лист картона. Меч вошел в тугую плоть, погрузился хорошо, не меньше, чем на две ладони. Я тут же рывком выдернул и, во второй раз, задев пса, пробежал по комнате и выскочил в коридор. В слабом свете по коридору торопливо убегал человек, держась обеими руками за живот. Под стеной лежит странного вида деревянная дудка, такой индийские факиры заклинают змей. Я бросился вдогонку, у неизвестного подломились ноги, рухнул с грохотом, с трудом перевернулся на спину. Грудь залита темной кровью, обеими руками зажимает кровоточащую рану, в лице изумление и страх. «Как ты...» — я спросил быстро. «Говори, кто ты!» «Почему травил нас? Кто тебя послал?» «Сам знаешь», — прошептал он. «Откуда?» — спросил я. «Говори же, дурак! Тебя еще можно спасти. Скажи, кто тебя послал, и ты останешься жить». «Не останусь». «Я могу спасти, я паладин!» — Да, но он не позволит. Слова срывались с губ все тише. Он дернулся и затих. Глаза бессмысленно уставились в потолок. На губах выступила зеленая пена. Я оглянулся на дудку, поколебался и, не пряча меч, пошел на хозяйскую половину. Дверь подалась без скрипа. В комнате горит свеча. Хозяин склонился над столом, двигает руками, рубашка расстегнута до пояса. Рукава засучены, с ним двое крепких парней, явно сыновья. Мощная бабища и та крутобедрая девица, что принимала у нас заказ. Лица у всех усталые, осунувшиеся. На столе горка монет, хозяин что-то бубнит, раскладывая на разные кучки. Я подошел с обнаженным мечом в руке. Кровь стекает по лезвию на пол широкими красными каплями. Хозяин охнул, вскочил, а я спросил. «У вас всегда хомячок кверху лапками спит?» Челюсть у него отвисла, спросил, заикаясь. К -к «Какой х -х хомячок?» «Рыженький такой», — объяснил я, — «с бородкой. Там, в коридоре». Он кивнул сыновьям. Те выскочили из-за стола, осторожненько протиснулись мимо меня, прижимаясь спинами к косяку. Девица посмотрела на меня, на отца». «Я же говорила, что с такими гостями одни неприятности». «Где неприятности, — сказал я, — там и прибыль. Это азы бизнеса. Чем выше риск, тем выше прибыль», — как сказал великий Карл Маркс. «Не знали?» Хозяин оторвал взгляд от моего меча, кивнул. Лицо оставалось все еще бледное. «Да, после того, как вы отделали самого Клатара, завтра сюда набьется народу вдвое больше». «Повысьте цены на пиво?» — посоветовал я. «Ладно, я иду спать. Посмотрите в коридоре еще на странную такую дудку. Похоже, он через нее вдувал к нам какую-то гадость. Мой монашек спит, как коней продавши, а пес даже не копыхнулся. Наверняка такая дудка немало стоит, но оставьте себе как бонус». Только с ее помощью гостей не обирайте. А в обмен сделайте вот такое христианнейшее дело, что зачтется на небесах. Подберете одежду для монаха, что со мной. А я никому ни слова о том, что здесь случилось». «Ваша милость», — сказал хозяин, просветлев лицом. «Вы нас спасаете». «Значит, договорились?» Они кивали. «В такие дела закон лучше не впутывать». Я тоже кивнул и вышел. Закрыл дверь. Труп из коридора уже исчез. Один из парней, который постарше и пошире в плечах, торопливо убирает тряпкой кровавую лужу. Другой осторожно вертит в руках дудку. «Не оцарапайся», — посоветовал я. А другому сказал. «Кто не брезгует самой грязной работой, тому и быть хозяином». Проверенно занусей. Парень перестал краснеть. Второй уязвленно нахмурился. Я вошел в комнату. Поставил меч у изголовья, не вкладывая в ножны. Лег и, к своему удивлению, заснул легко и просто, без всяких угрызений совести. Утром разбудили чертовы петухи. Кто их только назвал божьими птицами, да еще рев скота, ржание коней, крики, скриптелег. Это хуже, чем дорожный шум на садовом кольце. Я поднялся сонный, протер кулаками глаза. Братка Дфаэль с укором смотрел на мой меч. Зато пес поглядывал весело, скалился во всю широченную пасть. Я проследил за их взглядами. На полу небольшая темная лужица, натекло с моего меча. Сейчас уже застыло, потемнело, но даже брат Кадфаэль понимает, что это не вишневый компот, хотя и похуже. «Я лунатик», — сообщил я, — «ничего не помню. В прошлый раз, правда... Половину города зарезал, всех женщин обесчестил, слуг перебил, а потом еще и дома подпалил. Пироманяк я потому что». «Это ко всем моим непревзойденным достоинствам». Пес скалил зубы, брат Кадфаэль покачал головой. «Все шутите, брат». «Да, кто-то пытался нас усыпить, как дрозофил. Я даже не понял, из-за кого». «Наверное, из-за меня». — сказал брат Кадфаэль грустно. — Не все принимают веру Христа с великой радостью. Не все. — Не все, — согласился я. — Вот, палапские славяне совсем не ликовали. — Ладно, сейчас неудавшегося киллера ласково вопрошает небесная инквизиция, а мы отправимся завтракать. Он спросил грустно. — Брат Паладин, ты в самом деле можешь вот так... — Как? «Убить человека, а потом идти завтракать!» «Да аппетит! Только разыгрывается!» — воскликнул я. «Это ж такой впрыск адреналина и желудочного сока!» В коридоре нас встретила хозяйская дочь. В руках огромный тюк, сказала, вытягивая шею. «Уже встали ранние пташки, а мы вам одежку подобрали!» «Это вы ранние!» — сказал я. «Но какие молодцы!» «Быть вам монополистами в отельном бизнесе!» «Брат Катфаэль, ты пока примерь, а мы с Бобиком закажем завтрак поплотнее. Ты знаешь, где нас найти!» Брат Катфаэль смотрел на кучу одежды с недоумением. «Это мне?» «Не будешь же ты расхаживать и дальше в моей рубахе!» «Жадничать нехорошо», — сказал он с укором. И отмахнулся. Мы с псом спустились на первый этаж, но перед входом в столовую нас перехватил хозяин. С опаской поглядывая на пса, он заговорил негромко, при этом заметно нервничал, приглушал голос и все время оглядывался. «Человека, которого вы... никто не видел на постоялом дворе. Дудка у него непростая. Такие уже находили в старых городах. Можно выдуть хоть туман что скроет все на половину мили, хоть дождь, можно даже снег, что труднее. Но никто не знал, что можно еще и разные запахи. Похоже, вас старались просто крепко усыпить, чтобы не то обокрасть, не то...» Он умолк, я кивнул, договорил. Либо что-то более кардинальное. «Но будем считать, что мелкий воришка влез по стене и пытался нас обокрасть. Иначе отпугнем постояльцев, верно?» Он вздохнул. «Ох, как верно! Вы не представляете, ваша милость, какое это трудное дело — содержать постоялый двор!» «Догадываюсь», — сказал я. «Днем работаете, ночью строите менеджмент на следующий день? Ладно, ладно. Нам хороший плотный завтрак, харчей в дорогу, и мы отбудем». В обеденном зале народу почти нет. По взмаху руки хозяина слуги торопливо накрыли скатертью, Тот же столик в помещении для чистой публики. Пес вздохнул и полез под стол. Хозяин поклонился, спросил. — Ваша милость, харчей на сколько дней? — Да чтоб хватило до ближайшего города, где будет гостиница. Учти только, что мой пес любит жареное мясо. Он вскинул кустистые брови в глазах недоумения. — Если еда с вашего стола не подходит вашей собаке, то не лучше ли прогнать эту зажравшуюся скотину. «Он мне дорог, как память», — объяснил я. «Так что поторопись. Брата Котфаэля тянет на подвиги». «А вас, ваша милость?» «Я у него в послушниках», — объяснил я. Он ухмыльнулся. «То-то и видно. Очень удобная позиция, кстати. Глаза у него были хитрые, но лицо смиренное. Он, да я, всего лишь слуга, а покупатель всегда прав». — А ты не дурак, — заметил я. — Вы тоже, ваша милость, — заметил он кротко. — И понимаете, что лучше вам уехать как можно быстрее. Клотар — человек злопамятный. На стол снова подали жареную птицу, мудро полагая, что кашу маслом не испортишь. Если вчера понравилось, то и сегодня не откажемся. Правда, вместо гуся жареная перепела. Но зато столько, что я последнего доедал через силу, про запас не оставлять же. И еще штуки три бросил под стол, где их ловил на лету пес и пожирал с великим энтузиазмом. Зал постепенно заполнялся народом. Я уже готов был перейти к сладкому, когда появился брат Кадфаэль. Нарядный, в великолепной рубашке, заправленный в брюки из тонкой кожи. Сапоги из кожи поплотнее, но выделанный также тщательно. Широкий пояс с кольцами для ножа и фляги. «Это женщин красит отсутствие одежды», — заметил я. «А вот насчет монахов...» «Нехорошо», — сказал он с великим осуждением. В светлых, как речной лед, в глазах стояла великая печаль. «У них не нашлось монашеского одеяния. Представляете?» «По дороге купим у монахов», — успокоил я. «Неужели те, что на воротах, не поделятся с обратом? За, за деньги?» — спросил он грустно. «Разве это дележка?» «Ладно, проехали», — ответил я. «Ешь, это постное мясо. Если я пладин, говорю, что постное, то оно постное».